Двадцать шесть. Ниша сидела в крошечной машине, кое-как втиснувшись на заднее сиденье, пока Сэм с подругой молча ехали по Лондону. Вторую женщину звали Андреа. Мягкий тюрбан на голове и бледный, почти серый цвет лица говорили о серьезной болезни, но вела она себя до странности весело, словно на время забыла о своем недуге и когда ты собираешься рассказать мне об этой интрижке спросила она сэм покосилась на нишу и ответила в другой раз то есть любовник все таки завелся да какого нет у меня никакого любовника сэм поразовела ну поцеловала я кое кого и на этом все какого черта сэм ты же обещала вести себя хорошо это было раньше «Не обращайте на меня внимания», — вставила ниша с заднего сидения. «Можешь переспать хоть с половиной Лондона. Мне-то что?» Но она видела, как Сэм накрыла ладонью руку Андреа и стиснула пальцы, пока они стояли на светофоре, и что-то в ней оттаяло при виде этого бережного жеста. Точно так же она прикасалась к Рэю, пока они везли его в школу. «Одно прикосновение порой говорит о большем, чем любые слова». Миша злилась из-за лабутенов, злилась из-за того, что Сэм явно посчитала, будто может распоряжаться ими на свое усмотрение, что ее дочь отвезла их в благотворительный магазин. Но пока машина велась по лондонским пробкам, она обнаружила, что поддерживать пламя праведной слепой ярости становилось все сложнее. Зато Сэм не была похожа на воровку. В ней не чувствовалось хищного инстинкта самосохранения. Отсутствовала способность виртуозно лгать, подстраиваться под обстоятельства. Она выглядела, как неловко отметила ниша подавленной. Может, это и вправду ошибка? Она мыслями вернулась в тот день в раздевалке и вроде бы смутно припомнила, как спихнула чью-то сумку на пол — Вполне возможно, все это просто случайность, а потом вспомнила о зернистом изображении на видео с камеры, когда эта женщина заявилась в пап в ее туфлях, подумала о своем пиджаке, небрежно наброшенном на неказистый стул в захудалом офисе, и сердце снова ожесточилось. Каких только масок не носят люди, нельзя судить по внешности, она знала это лучше, чем кто-либо другой. Кажется, мы на месте. Андреа съехала с главной дороги и посмотрела на экран телефона, а затем выглянула в окно. Сэм вслух прочитала надпись на вывеске «Всемирная организация кошек». «Да вы издеваетесь!» — выдала Ниша, наконец, сообразив, где они очутились. «Нет, она так и сказала. Совсем рядом с ее колледжем». Ниша тяжело вздохнула. «Из всех секонд-хендов города нужно было выбрать именно этот». «Я пойду», — произнесла Сэм, устало выбираясь из машины. «О, нет», — встряла Ниша, пытаясь сдвинуть переднее сиденье, чтобы тоже выйти на улицу. «Одна ты никуда не пойдешь. Я с тобой». Затхлый, спёртый воздух, характерный для благотворительного магазина, где, к тому же слишком жарко, ударил в ноздри, когда Сэм открыла дверь, и Ниша на миг закрыла глаза, пытаясь не поддаться острому желанию немедленно выйти. Она сделала вдох, собралась силами и последовала за новой знакомой вглубь зала, где на пыльных полках покоились десятки поношенных, сморщенных пар обуви, на которых даже символика изготовителя давно стерлась после невесть скольких потных пяток. Сэм осмотрела каждую полку, затем покачала головой. «Может, их еще не выставили?» — предположила она. «Одна моя подруга работает в магазине при Центре по исследованию рака в Окинге и говорит, что сумки с вещами, которые им сдают, могут неделями ждать своей очереди. Можно попросить показать их». «День идет все лучше и лучше», — пробормотала Ниша. Они обошли магазин. Ниша заглядывала во все углы и изучала все витрины, если их вообще можно так назвать. Скверно скроенные платья для матери-невесты, посуда, которую она бы даже врагу не подсунула, фарфоровые коты, потускневшие наборы каких-то бутылочек. ее босоножек нигде нет. Обернувшись, она заметила, что Сэм уже стоит у прилавка. Женщина с бирюзовыми волосами смотрела сквозь нее прямиком на нишу. «Добрый день. Не могли бы вы мне помочь?» — произнесла Сэм. Ее голос чуть повысился, словно она не уверена, стоит ли вообще говорить что-либо. «Ситуация немного неловкая. Уверена, такое у вас часто бывает. Моя дочь недавно принесла пару туфель, но они принадлежали не ей, и нам нужно срочно их вернуть. Было бы очень мило с вашей стороны». Ниша вышла вперед. «Боже, правый! Нам нужно увидеть все туфли, которые поступили вчера». «Может, заодно хотите вернуть банный халат, в котором были тут в прошлый раз?» Легко усмехнулась женщина с синими волосами. Ниша выпрямилась во весь рост. «Нам нужны только туфли. Где они?» Женщина шмыгнула носом. Все, что поступило вчера, уже выставлено на продажу». Сэм и Ниша обменялись взглядами. «Уже? Где? Нам нужны красные лабутены, каблук шесть дюймов, сделаны на заказ». «Посмотрите на полках». «Уже посмотрели», — женщина бросила взгляд в журнал. «Значит, их уже нет». Она перелеснула страницу, пробежала по рукописному перечню проданных товаров. «Вот, красные туфли, Кристиан Болтон. Мы продали их сегодня утром». Она невозмутимо откинулась на спинку стула. Ниша смотрела на нее, чувствуя, как сердце уходит в пятки. Вы не могли продать их так быстро. Вы уверены? – спросила Сэм. Они вам не принадлежали, дамочка. Мне нужны мои туфли. Мы не несем ответственность за проданные товары. Считается, что поступление товаров сюда происходит с ведома владельца. Она бесстрастно глянула на нишу. Все во имя благой цели. Продавщица медленно улыбнулась. «Если вам нужны другие туфли, у нас неплохой выбор». «Да, Господи, Боже, ты мой!» воскликнула Ниша и выбежала вон. Мгновением позже появилась Сэм, рассыпаясь в извинениях. «Уверена, мы можем что-нибудь придумать», повторяла она, но энергию у нее кот наплакал, а Ниша уже утратила мизерные остатки терпения, которыми располагала изначально. «Что ж, «Прекрасно», — отчеканила она, зажигая сигарету и зло затягиваясь. «Из-за вас я потеряла несколько миллионов долларов». «Может, их еще удастся найти», — неуверенно проговорила Сэм. «Как? Будете просматривать видео с камер наблюдения во всех местных магазинах, чтобы узнать, кто отсюда выходил и куда». Или скрутите ласку и будете держать, пока она не сознается, что за неведомый человек купил эти туфли. «Послушайте, я, я куплю вам другие», — предложила Сэм, садясь на бордюр, — «или заплачу. Сколько они стоили?» «Мне не нужны другие туфли», — закричала Ниша, — «в том-то и дело. Мне нужны именно те туфли. Сколько раз мне это повторять?» Эй! Hey! Позже Ниша подумала, что довольно-таки необычно, когда тебя отчитывает женщина, которая выглядит так, словно может в любую секунду рассыпаться на части. Андреа, выпрямившись во все свои пять футов роста, выскочила из машины и теперь толкала Нишу костлявой ладонью, вынуждая отойти подальше от подруги. Притом так яростно, что платок съехал с головы, обнажая редкий пушок, покрывающий кожу. Не смейте так разговаривать с Сэм мисс! Она сказала вам, что это была случайность. Значит, так и есть. Сэм пытается помочь, и вы в любом случае не имеете права так обращаться с людьми. Ниша отступила на шаг. В голубых глазах Андрея горела отчетливая угроза, которая от чего-то подействовала. Она поправила платок, не сводя взгляда с Ниши, и та решила немного остыть. «Просто мне нужны именно те туфли. Ясно? Это очень важно. Мой муж, бывший муж, пытается вести какую-то дурацкую игру, и без них я не получу компенсацию при разводе». «Но Сэм-то в этом не виновата, так? Это просто туфли. Кто мог знать?» «Благотворительный бланк», — вдруг произнесла Сэм. Обе женщины посмотрели на нее, а она вдруг выпрямилась, как человек, очнувшийся после долгого сна. Женщина, которая купила те туфли, наверняка заполнила благотворительный бланк. Большинство людей так и делают, верно? «Гениально!» — с улыбкой сказала Андреа. «Идем!» Ниша не слишком хорошо понимала, что происходит, но отправилась следом за ними в магазин и осталась в дальней его части, слушая, как Сэм объясняла продавщице, заподозрившей неладное, что эти туфли очень важны, и поскольку здесь ведется учет всех покупателей, вероятно, она сможет подсказать, кто именно их приобрел. «М -м -м, «Возможно, она заполнила благотворительный бланк?» — с надеждой спросила она. «И что?» «То, что у вас есть имя и адрес покупателя, я бы не стала об этом просить. Но нам очень нужны те туфли. С ними связано немало воспоминаний. Это очень важно». Короткая пауза. Ниша осторожно придвинулась к прилавку. Женщина перевела взгляд Сэм на нее и снова скрестила руки на груди. «Я не могу сообщить вам эту информацию», — отчеканила она. «Защита персональных данных» и посмотрела на Нишу. «К тому же, мало ли кто вы такая, может, убийца. А что, похоже, что я могу убить человека? Вы правда хотите услышать честный ответ?» — уточнила женщина. В магазин зашли другие покупатели, и Ниша заметила, как они поглядывали в их сторону. «Просто предоставьте мне нужные сведения, хорошо? Тогда мы оставим вас в покое и про ваши волосы слова дурного не скажем. Кстати, отличный цвет, очень подходит к тону вашей чисто британской кожи». Сэм закрыла глаза. «Нет», — ответила продавщица. «И раз вы не можете попросить вежливо, то лучше...» Ниша открыла рот для ответа, но тут раздался шум на другом конце магазина. Грохот, испуганные восклицания. И она увидела между рядами вешалок, что Андреа рухнула на пол, обрушив стойку с мужскими брюками. Можно было разглядеть только край ее розового платка среди груды коробок с пазлами и обеспокоенных лиц, столпившихся вокруг покупателей. «О боже, Андреа!» Пока Ниша с ужасом наблюдала за этой сценой, Сэм бросилась к подруге. Андреа осторожно приподняли, и в этот момент она вдруг посмотрела прямо в глаза американке и подмигнула. «Подождите!» — женщина с синими волосами спешно вышла из-за прилавка. «Пожалуйста, пропустите! Расступитесь! У меня есть право оказания первой помощи! Она достала из-под прилавка красный пластиковый чемоданчик и протолкнулась в другую часть магазина, где собрались покупатели. «Положите ее на бок!» Ниша торопливо наклонилась над прилавком и подтянула к себе журнал. Она увидела список проданных вчера товаров и быстро просматривала его, пока, наконец, не нашла нужную строчку. «Красные сандали», «Крокодилья кожа», «Кристиан Болтон». Рядом приписка с синей ручкой и тот самый благотворительный банк. Лиз Фрабишер, 14, Олейн Роуд, ЮВ1. Она вырвала страницу из журнала и засунула ее в карман как раз вовремя, чтобы услышать, как Андреа говорит. «Со мной все в порядке, правда. Просто сильная слабость после химиотерапии. Нет-нет, не нужно мерить температуру. Просто принесите воды, и я буду как огурчик. Большое вам спасибо». Три женщины молчали, пока Андреа заводила машину и выруливала на дорогу. Они проехали две улицы и перекресток со светофором, затем ниша наклонилась между двумя сиденьями. Эй, Шарфик, ты точно в порядке? Конечно, Андрея включила левый поворотник и позволила себе легкую улыбку. Честно говоря, я уже девять месяцев так не веселилась. Надеюсь, вы обе оценили мои актерские таланты. Ты заслуживаешь Оскара, ответила Ниша. До смерти меня перепугала. Но если серьезно, эта женщина все пыталась заклеить мне коленку пластырем, словно именно это главная угроза для моего здоровья. Вам нужно принять реабилитационное положение, Сэм скопировал голос продавщицы, и лежать так минимум полчаса. Бывшая жена моего двоюродного брата работала на скорой. «Конечно. Я же давно мечтала провести полдня в тесном контакте с синтетическими семейниками дядюшки Фреда, картины с пирсом Брайтона и автоматом для чая». Миша не смогла удержаться от смеха. «Куда мы едем?» — спросила она, успокоившись. «Где это Алейн роуд «Понятия не имею», — ответила Андреа. «Но нам туда». Четырнадцатый дом на Алейн роуд теснился среди череды абсолютно идентичных строений, сооруженных в начале 70-х и с тех пор не видевших ремонта. Всплеск эйфории от успешно добытого адреса по дороге угас, и Сэм неожиданно для себя задумалась, что сейчас происходило дома. Интересно, то, что было с Джоэлом, считалось изменой. Конечно, в каком-то смысле это тоже предательство. «Тайный обмен сообщениями, посиделки в машине, поцелуй с человеком, который не является твоим мужем». Сэм подумала о губах Джоэла и ощутила прилив жара, то ли от удовольствия, то ли от стыда. Ей не хотелось об этом размышлять. Еще и дочь все видела». Теперь она ненавидит ее и считает изменщицей. Сэм думала о внезапной холодности Фила, о том, как он смотрел на нее. Даже в глубочайшей депрессии она не видела такого безразличия в его глазах. При мысли, какой разговор ждал дома, заныл живот. Врать она не умела, все сразу станет ясно по лицу. И хотя измены как таковой не было, они сразу поймут, что она чувствует себя виноватой. «Что теперь делать?» — спросила Андреа, выключив двигатель. «Конечно, взломаем дверь», — ответила Ниша. «Нельзя вот так врываться в чужой дом», — сообщила Сэм. Ниша обдумала ее слова. «Пожалуй, она права. Как знать, кто там находится, и дома ли вообще та женщина?» «Можно постучать в дверь, поговорить с ней, предложить выкупить у нее эти туфли». А вдруг откажется или поймет, что все не просто так, что они нам очень нужны. Ты хоть что-то знаешь о сделках? Я знаю о сделках все, так как зарабатываю этим на жизнь. Если бы ты была профессионалом, то знала бы, что нельзя заранее показывать оппоненту, что именно тебя интересует. «К тому же ни у кого из нас нет наличных». «Без обид», — прибавила Ниша, когда подруги пристально посмотрели на нее. «Но вы на богатеньких не похожи. Я голосую за взлом». Ниша наклонилась, изучая фасад здания в поисках места, где проще всего проникнуть внутрь. «А потом будем ее пытать, пока не признается, где мои туфли». Ниша словно снова стала ребенком, который идет по проходам дешевого магазина, прикидывая какую бутылку с бурбоном удастся незаметно спрятать под пальто. Туфли в этом доме они буквально взывали к ней. Она пыталась вспомнить, как действовала раньше, оценивая потенциальные риски и подбирая оправдания на случай, если ее поймают. Вдоль внешней стены дома прошествовал рыжий кот и сел глядя на них жадными желтыми глазами. Рама на окне слева сгнила, наверное, удастся его высадить. Сэм развернулась и пристально посмотрела на нишу. В чем твоя проблема? Что значит, в чем моя проблема? О чем ты? Откуда мы знаем? Может, тут живет милейшая женщина, которая обожает своего кота? И искренне радуется тому, что купила хорошие туфли, причем совершенно легально. А ты строишь планы, как вломиться в дом и ограбить ее, а то и запугать до смерти. Серьезно? Что ты за человек такой? Ниша открыла окно и нырнула на заднее сиденье, чтобы не видеть раздражающего, обеспокоенного лица Сэм. Человек, которому срочно нужно вернуть свои туфли. В этот момент открылась передняя дверь. Из дома вышла женщина. Они умолкли, глядя через лобовое стекло на силуэт в бирюзовой блузке и джинсах. Еле тридцать пять, рыжие волосы завиты и собраны явно на выход. На вытянутой руке она несла черный мусорный мешок. Ниша мгновенно заметила искомое. «Она в моих туфлях выносит мусор». «Да я ей голову оторву!» «Ты можешь не говорить таких жутких вещей?» Сэм схватилась за голову. Андреа подняла телефон и начала снимать. «Что ты делаешь?» — спросила Сэм. «Не знаю. Вдруг понадобится доказательство». В последние годы это превратилось в рефлекс. «Происходит что-то непонятное. Снимай». При виде Лабутенов у Ниши бешено забилось сердце. Сэм возле нее пробормотала: "Слушай, мы мы мило с ней побеседуем, объясним ситуацию, и я уверена, она женщина открыла черный контейнер и бросила туда мешок. Она совсем рядом, думала Ниша. Шесть-семь шагов, она подойдет, прежде чем та заметит неладное." можно сбить ее с ног приемом из крафмаги сорвать с ног туфли через пару секунд вернуться в машину ниша задержала дыхание и потянулась к дверной ручке и тут незнакомка помедлив подошла к коту наклонилась словно собираясь его погладить а потом воровато оглянувшись взяла его за шкирку и швырнула в коричневый мусорный бак затем отряхнула руки вернулась в дом И закрыла дверь. Три женщины в маленькой машине смотрели на все это с раскрытыми ртами. «Какого черта?» — выдала Ниша. «Она что, бросила кота в мусорку?» Андреа смотрела вперед через лобовое стекло. «Да», — прошептала Сэм фактически себе под нос. «Она выбросила кота в мусорку». Ниша не успела сказать и двух слов, как Сэм вышла из машины, сделала несколько шагов к дому, затем повернулась. На лице был сердитый румянец. «Видите? Вот против чего мы боремся. Это был просто кот, который шел по своим делам. Наверняка очень достойный представитель своего вида. Жил спокойной жизнью». А потом приходит какая-то мерзавка и решает все разрушить, просто выбросив кота в мусорный бак вместе с другим мусором, словно его жизнь не имеет значения. Похоже, она не понимала, что орёт на всю улицу, и услышать мог кто угодно. На лице страдания, в глазах блестели слёзы. «Этот кот не сделал ничего плохого. Он никак не навредил той женщине. Ничего!» Просто жил своей кошачьей жизнью, а она хотела его уничтожить. Почему люди всегда так ужасны? Почему не могут быть хоть немного добрее? Ниша повернулась к Андрею. «Э, с ней все в порядке? Нет, со мной не все в порядке. Сэм развернулась и быстро подошла к мусорке. На глазах потрясенных зрительниц она запустила обе руки в бак все ниже и ниже, что даже ноги на миг оторвались от земли, а затем вылезла оттуда уже с котом. Он был зол и обсыпан лапшой, но в целом невредим. Сэм прижала животное к себе, убрала с него мусор, погладила по шорстке, что-то ему нашептывая. Она закрыла глаза и сделала глубокий неровный вдох. Затем вновь открыла их и бережно опустила кота на тротуар. Зверь встряхнулся, вылезал лапу и медленно направился вперед по улице, не оглядываясь. «Она хочет сказать, что видит в этом коте себя?» — тихо спросила Ниша. «Полне может быть», — ответила Андреа. Сэм подняла взгляд к небесам, вытирая руки о штаны и направилась к машине. Села внутрь с лихорадочно горящими глазами, а после паузы произнесла. «Ну ее к черту! Делай, что хочешь! Мы добудем эти туфли!» Когда они приехали, Глашка была в самом разгаре. Джесмин молча поставила утюг на пятку и заварила чай, внимательно слушая рассказ Ниши. Сэм стояла в уголке чужой кухни, оглядывая кипы белья и безукоризненно чистые столы, и поглядывала на Андреа, которую уже давно не видела, такой веселый и жизнерадостный. Джесмин, поставив на поднос четыре кружки с чаем, выгнала всех в гостиную, где они и устроились поудобнее. «Так, дай-ка уточню. Тебе надо забрать свои туфли у женщины, которая купила их в благотворительном магазине и, в общем-то, не сделала ничего противозаконного. «Она швырнула кота в мусорный бак», — упрямо сказала Сэм. У девочки-подростка округлились глаза. Видимо, почувствовав, что происходит нечто неординарное, Грей стояла в дверях с момента их прихода. «Она выбросила кота в мусорку?» Андрея подняла телефон и показала видео. За несколько секунд эмоции на лице Джесмин поменялись раз десять, и все закончилось полнейшей отробью. Она покачала головой: Грейси, делай домашку. Девочка досадливо цокнула языком и неохотно вышла из комнаты. Джесмин повернулась к Сэму и Андреа. А вы кто? Как связано с этой историей? «Я Сэм. Это я изначально взяла туфли. Нечаянно». Сэм покосилась на нишу, но та впервые не закатила глаза и не изобразила недоверия. «Андреа, подруга Сэм. Понятия не имею, что я здесь делаю, но это гораздо интереснее, чем просто сидеть дома». Джесмин, похоже, считала это совершенно разумным объяснением. «В общем и целом», — произнесла Сэм, «мы пытаемся найти способ вернуть туфли без ограбления, взлома и применения пыток». «Но и этого не исключаем», — вставила Ниша. «А просто попросить нельзя?» «Она выбросила кота в мусорку», — напомнила Сэм, будто объясняя очевидные вещи не самому умному человеку. Джесмин настороженно кивнула. «Ясненько». «Если спросим, а она откажет, вариантов не останется», — Ниша наклонилась. «Джесс, я тут вспомнила, что случилось, когда я забрала свою одежду из пентхауса. Ты так быстро нашла способ их вернуть, не вызвав подозрений. Вот я и подумала, вдруг ты сможешь...» Джесмин посмотрела на Нишу, убрала волосы с лица пальцем, на котором поблёскивало колечко. В уголках губ спряталась улыбка. Что? Ниша Кантер, ты просишь меня о помощи? Лицо Ниши впервые утратило привычную резкость. Мгновение она молча смотрела на Джесмин, и вдруг изменился даже сам взгляд, словно в сознании этой вечно колючей женщины что-то кардинальным образом перестраивалось. А что, для тебя это так принципиально? Наконец ответила Ниша вопросом на вопрос. На лице Джесмин промелькнуло удивление. «Хм... да?» И Андреа, которая молча наблюдала за этой картиной, поставила кружку на маленький столик и потерла ладони. «За дело!» Женщины вчетвером сидели в гостиной почти до десяти вечера, разговаривая, строя планы, смеясь. С разговоров по делу они то и дело переключались на разные анекдоты, истерические смешки и понимающие ухмылки. В какой-то момент после семи они решили перейти с чая на вино, и Ниша побежала в магазинчик на углу, чтобы купить закуски и две бутылки алкоголя, который месяц назад посчитала бы недостойным даже для того, чтобы самой слить его в раковину. Разгоряченная выпивкой, она рассказала пару историй о Карле, в том числе ту, где он пришел в ярость из-за непарных носков, и три женщины одновременно смеялись и сочувствовали ей, хотя в прежней жизни такое заставило бы Нишу разом ощетиниться. Теперь, к своему удивлению, она обнаружила, что ей нравится, как ее понимающие похлопывают по руке и шутят о том, что следовало сделать в отместку. Когда Джесмин поведала им о чесоточном порошке в трусах, Андреа, эта тяжело больная, поперхнулась вином так, что забрызгала себе все колени. Оже, этот вечер помог ей прийти в себя. Она говорила громче и грубее, шутила над людьми и их устремлениями, и все это никак не вязалось с ее хрупкостью и худобой. Ниша вдруг осознала, что странное чувство у нее в груди — это восхищение. Андреа говорила о своей болезни в шутливом ключе, отстраненно, как делают англичане, когда речь заходит о тяжелых для них темах. Джесс нарушила повисшее тягостное молчание, поднявшись с места и крепко обняв Андреа. Она произнесла всего одно слово — «подруга». Андреа мягко похлопала Джессмин по рукам, словно одно это слово способно выразить множество чувств. Даже понурая Сэм начала выглядывать из своей раковины, и уже не казалось, что она в любой момент может разразиться слезами. Она явно считала себя виноватой в случившемся, потому поддерживала разговор, направляя его в нужное русло. В девять Джесмин с ужасом вспомнила, что совсем забыла о Глашке и рассказала про свою подработку. Андреа сообщила, что они все возьмутся за дело и тогда быстро закончат. Дальше беседа протекала так. джесмин у гладильной доски, Сэм и Ниша аккуратно складывали и упаковывали белье в углу комнаты, а Андреа сидела на диване с иглой и швейным набором, аккуратно подшивая женские брюки. Джесмин сначала не хотела доверять ей эту работу, а потом обняла женщину и назвала «ниндзя», оценив ровные стежки. Когда Сэм и Андрея наконец ушли, Ниша и Джесмин долго махали им след из окна. Две женщины шли под руку по тротуару в оранжевом свете фонарей. Когда они добрались до машины, усталость взяла свое, и Андреа уронила голову на плечо Сэм. Та притянула ее и обняла покрепче. Никто из них даже не обмолвился об отношениях Сэм с ее скорбным мужем и о работе временами ты понимаешь что человеку нужно отдохнуть от проблем которые преобладают в его жизни они мне нравятся надо будет повторить решила джесмин Ниша посмотрела на нее издеваешься что ли отчасти это была шутка однако джесс похлопала ее по руке ниша милая иногда можно ненадолго снять броню верно Она улыбнулась, как-то по-доброму, и направилась к кровати. Фил уже спал, когда Сэм, наконец, заявилась домой. Она на цыпочках прошла по темной спальне, оставила одежду на стуле в углу и осторожно забралась в постель, чтобы не разбудить его. Она понятия не имела, что сказать, просто радовалась, что муж больше не прятался в фургоне. Женщина лежала под одеялом, слушала, как по узкой улице проносятся машины и лаяли собаки вдалеке, перебирала события этого странного вечера и думала о странном новом мире, в котором неожиданно оказалась. «Я не готов обсуждать все это», — произнес Фил в темноту. Она моргнула. «Как скажешь». Сэм протянула руку, чтобы прикоснуться к нему, но замерла на полпути. Затем снова отстранилась и легла на спину, глядя во мрак в ожидании сна, который, скорее всего, ей не светит.